Глава третья. Арка истины. Лея. То есть я должна положить туда свою руку? Проговариваю вслух, рассматривая потускневший от времени и стертый сотнями тысяч чужих касаний узорчатый древний бронзовый артефакт с полметра в ширину и высоту, именуемый Аркой истины. «В его основании плоская серая магическая плита». Мелисса кивает. «По легенде, любой магически одарённый страждущий, которому угрожает опасность, может просить драконов-основателей о защите и приюте в Академии. Я читала об этом в истории Академии драконов. Если только это некрасивая сказка для первокурсников», с сомнением протягивает Риана. Мы втроем задираем головы, рассматривая бронзовые скульптуры троих драконов, основателей Академии. Они стоят плечом к плечу, величественные и невозмутимые. С молчаливым достоинством взирают на главный холл Академии, который сейчас пуст, потому что урок еще идет. Встаю напротив арки. Девочки отступают назад, чтобы мне не мешать. Тру ладони одна, а другую разогревая. Делаю глубокий выдох, кладу левую ладонь внутрь арки на серую магическую плиту. Подушечки пальцев касаются гладкой прохладной поверхности, скользят по ней. «Пожалуйста», — шепчу одними губами, открывая сознание. «Я очень хочу учиться здесь, и мне просто некуда больше пойти». Тишина. Ничего не происходит. Вздыхаю. Оглушительно звенит звонок, оповещая всех, что урок закончен. А это значит, что холл сейчас заполнится адептами. Раздается топот множества ног, спешащих по лестнице. Хлопанье дверей этажами выше. У меня ничего не вышло. Не видать мне Академии драконов, как своих ушей. Обречённо прикрываю глаза. «Лея?» — слышу за спиной восторженный голос Мелисы. Рядом на цыпочках прыгает Ри, прижимая ладони к рту. Показывает мне глазами на арку. Перевожу взгляд на неё, и челюсть падает вниз. Арка горит мягким золотым свечением, затем раздаётся красная вспышка. Я вынимаю руку, а прямо под ней — На магической плите лежит карточка на синей ленте. Ровно такие же надеты на шеях Ри и Мел. Дрожащими пальчиками вытаскиваю ее, подношу к глазам, читаю Лея Виальда. Академия драконов. Первый курс». И мое испуганное лицо, по всей видимости, запечатленное прямо сейчас. Не самое удачное изображение, но да ладно. «Перестаньте вы меня сейчас задушите!» пытаясь выпутаться из объятий подруг. Снова и снова смотрю на карточку, глажу ее подушечками пальцев. «Здесь моя девичья фамилия», — выпросительно смотрю на Мел. «Значит, связь и вправду разорвана?» Ри недоверчиво чешет затылок. «Похоже на то», — пожимает плечами Мел. «Это даже к лучшему». «Теперь, к ректору, решение основателей — это хорошо, но надо придумать, что ты ему скажешь». «Правду?» «Не думаю», — качает головой Мел. «Кто захочет связываться с правящим родом? Он тут же известит Мервера и всё на этом. Разве ты этого хочешь?» Мы пробираемся вверх по лестнице против основного потока адептов, спешащего вниз на улицу во время большой перемены. Ты что, предлагаешь ей врать ректору? – кривится Риана. Чтобы потом, когда все вскроется, еще и он захотел оторвать ей голову. Не врать, закатывает глаза Мел. Всего лишь не говорить всей правды, и никто не станет отрывать ей голову. Что вообще за фантазии у тебя? Выходим на самый верхний шестой этаж, где располагается ректорат. Здесь нет учебных классов и лекториев, поэтому тихо и пусто. Слышен только стук наших каблуков по светло-коричневому паркету. Пол немного влажный и пахнет хлоркой. Замираем перед массивной дверью с темно-серой табличкой, на которой золотым выведена «Ректорат Академии драконов», и чуть ниже — Хейден Драгос, ректор. Ну, с Богом. Прячу левую руку за спину, правую сжимаю в кулак. Делаю глубокий вдох и стучу. Сижу с выпрямленной спиной на стуле напротив ректора. Он хмурится, вот уже несколько минут придирчиво проверяя разными магическими плетениями мою карточку. Он изучает её. А я исподволь его. На вид ему слегка за тридцать, как и Арану, дракон, как и Аран. Длинные темные волосы лежат на плечах, ровный прямой нос, чувственные губы, гладко выбритое лицо, изящные пальцы с аккуратными чистыми ногтями квадратной формы, два древних фамильных перстня, лаконичный черный камзол без декора строгая рубашка с воротом под горло. «Мисс Виальдо». вздрагиваю когда слышу его голос, низкий и бархатный. Хайден Драгос откидывается на спинку своего массивного кресла, обтянутого чёрной кожей. «Признаться, я удивлён вашему появлению. Случай, прямо скажем, нестандартный. И ваше зачисление, и то, что муж оставил вас сразу после свадьбы. Вас» такую хорошенькую. Что за придурок, да? Господин ректор, смущенно склоняю голову. Конечно, я не называла имён, а он, слава богу, не спрашивал, иначе тщательнее выбирал бы выражение. Мне очень нужна учёба здесь, я готова сдать экзамены, если это не нужно, прерывает меня ректор, останавливая небрежным жестом. В этом нет необходимости, поскольку вы уже зачислены решением драконов-основателей, а их воля неоспорима. Таковы правила, которые я уважаю и чту вот уже семь сроков подряд. В его голосе гордость и легкий флер самодовольства. Что ж, это и вправду достижение, которое удавалось немногим. Да, господин ректор, почтительно склоняю голову. Что ж, мисс Лея Виальда? Хайден Драгос встает, давая понять, что разговор окончен. Я следую его примеру. С этого дня вы обязаны соблюдать правила внутреннего распорядка и устав Академии. Пройдите на первый этаж к коменданту и на третий этаж библиотеку. Вам выдадут все необходимое. Приступайте к учебе. Я вызову вас в ближайшие дни, чтобы подписать некоторые документы. «Добро пожаловать в Академию Драконов!» Удерживая мою карточку адепта двумя пальцами, ректор протягивает ее мне над столом, но когда я касаюсь ее, не спешит отпускать. «Мисс Виальда!» Его темно-карие глаза прищуриваются. «Ваше имя мне смутно знакомо. Где я мог слышать его?» в газетах, которые писали о свадьбе наследника правящего рода Мерверов на простой девушке Леи Виальда, господин ректор. К счастью, таких статей было немного, гораздо чаще это звучало как «Аарон Мервер с невестой», «Аарон Мервер с супругой», а как её зовут, кому это интересно, и всё-таки. «Где угодно, господин ректор», — пожимаю плечами, — Достаточно распространённая на юге фамилия, как и имя. Мгновение он пристально меня рассматривает. Уголки его губ дёргаются вверх, хотя глаза остаются цепко-холодными. «Возможно», — соглашается, отпуская карточку и меня. «Успешной учёбы, мисс Виальда!» «Благодарю, господин ректор». Несколько дней пролетают в сказочной эйфории. Я поверить не могу, что всё получилось. Каждую минуту жду подвоха, когда получаю форму, новенькую тёмно-синюю длинную юбку и блузку, бриджи и сапоги для занятий по боевой подготовке, учебники, пачку пергамента, чернильницу, перья. Поначалу я вздрагиваю от каждого шороха и постоянно жду, что мой обман раскроется. С опаской читаю газеты, ожидая статей о пропавшей жене Арана Мервера и объявлении её в розыск. Боюсь, что вот-вот поднимется шумиха, и все всё поймут. Странно, что до сих пор никто меня не узнал, но Академия далеко от столицы, а внешность у меня самая обычная, метки истинной больше нет, да и фамилия неприметная — Виальда, а не Мервер. Мало ли в империи молоденьких девушек с каштановыми волосами. Сам Аарон мелькает в заголовках, а о его жене нигде ни слова, словно её и не было. Почувствовал ли он, что связь разорвалась? Обрадовался ли тому, что снова свободен? Вся эта тишина крайне подозрительна. Но Мел уверяет меня, что я зря себя накручиваю что бояться нечего, никому и в голову не придёт искать меня здесь, так далеко от столицы, на краю Империи. Тем более, раз связь порвана, его дракон больше не чувствует свою истинную. Да и чувствовал ли вообще когда-то? Сомневаюсь. Иначе Аарон не вёл бы себя так. Всё к лучшему. Наша свадьба была ошибкой. Я не нужна ему. Он не станет меня искать. Со временем придумает какое-то объяснение для общественности, как-нибудь разберётся. А я тем временем буду жить своей жизнью. Потом, когда всё окончательно забудется и уляжется, навещу родителей и всё им расскажу. Возвращаться в столицу я не планирую, а значит, проблем не возникнет. Повторяю себе это каждый день. Начинаю верить в это. У меня новая жизнь, учеба, подруги. Остальное в прошлом. Расслабляюсь окончательно, и даже когда меня прямо посреди урока вызывают к ректору, не чувствую подвоха. Мистер Драгос ведь предупреждал, что надо будет подписать какие-то там документы. Уверенным жестом стучу в знакомую дверь. Пересекаю пустую приемную. Быстрым шагом прохожу сразу вглубь кабинета. Останавливаюсь перед массивным столом ректора из эбенового дерева. «Добрый день, господин ректор!» — сцепливаю пальцы за спиной. «Вызывали?» Хайден Драгос отрывает глаза от пачки пергамента, лежащей перед ним на столе. На этот раз в его взгляде изучающая холодность, которой не было прежде. «Или мне опять кажется?» «Вызывал мисс Виальда». Он откидывается на спинку кресла, склоняет голову на бок, прищуривается. «Или правильнее будет сказать «Леди Мервер»?» Усмехается и почему-то смотрит мне за спину. Чувствую чей-то тяжелый взгляд между лопаток. Хватаю ртом воздух, очень медленно оборачиваюсь. Сжимаю рукой спинку гостевого кресла, чтобы не упасть, потому что позади меня, перекрывая выход, стоит Аарон Мервер. Его пепельно-серые волосы рассыпались по плечам. Темно-синий камзол распахнут на мощной груди, руки убраны в карманы брюк. Вся его поза демонстративно расслаблена, но взгляд синих глаз пронзает насквозь. «Ну, здравствуй, Лея!» Ледяной голос обманчиво спокоен. «Соскучилась?»